Глава 3. Разные пути. Лето было в разгаре. Дни были горячие и тихие. Даже на самых высоких отрогах, где не сошли ещё снега, стояла жара. Солнечные лучи падали отменно, и утёсы не бросали тени. Здесь на узкой горной тропинке с угом тянулся маленький табун лошадей. в голове шла дымки на мать новый вороной сосунок сейчас же за ней потом мы шестой стригун с отмеченной на морде дымка а позади старый гнедой с десятком лошадей остальная часть табуна они шли, казалось, без всякой определённой цели они проходили под ветвями погнутых ветрами деревьев, не задерживаясь в их прохладной тени, мимо студёных ручьёв мимо длинных стеблей травы, которые росли здесь повсюду. Мимо и мимо бежали лошади нигде не останавливаясь. Тому, кто посмотрел бы, как стремится вперёд табун, могло бы показаться, что кто-то потревожил лошадей. Может быть, на рассвете замечен был садник, может быть, их спугнул кугуар. Маленький табун подвигался вперёд, пока не дошёл до места, где разветвлялась тропа. Тут Дымкина мать свернула направо, по дороге, которая вела вниз, ворно же ребёнок и все другие потянулись за ней. И только мышестый стригун взял влево. Ему любопытна была тропа, что вела кверху, и он пустился по ней, чтобы её осмотреть. Опустив морду к земле, он брёл по тропе, принюхиваясь к каждому камню и поглядывая вниз на табун. Гранитная стена в 10 футов высотой нависала впереди него над тропинкой. В трещинах гранита угнездились корни кривой сосны, лапчатые ветви раскинулись на стену, бросая на неё густую тень. В этой тени, слившись со скалой, незаметной для глаз, лежал длинный распластавшийся зверь. Он лежал, вытянувшись во всю длину и казался мёртвым, если бы не конец его длинного хвоста. которым он хлестал себя по бокам. Его круглая голова чуть-чуть приподнялась при звуке копыт, уши прижались к голове, а жёлтые глаза стали чёрными, когда увидали мышастого стригуна дымку. Дымка брёл прямо по тропинке и должен был пройти в нескольких шагах от гранитной скалы, где лежал в засаде кугуар, горный лев. Ни одного оленя подкараулил здесь кугуар и задрал. Неподалеку от скалы валялись гулые кости. По ним видно было, где перевал хищник. Волки, койоты и свервятники дочисто обгрызали остатки от трапезы кугуара, и одни только белые кости сверкали на солнце. Димка подходил ближе и ближе, тесней прижимался к каменной стене. Он обнюхивал по пути каждый камень и каждый сучок, пока не учуялся у самой засады. Кугор по-прежнему казался частью скалы, но был готов к прыжку. Он был неподвижен, как сама скала, и только дрожь, проходившая по его длинному хвосту, показывала, что вот-вот он кинется на добычу. Ещё шег, и дымка простился бы с белым светом. Он занёс уже ногу, чтобы сделать этот последний шаг, но звук трещотки скользнул у подножия скалы. Четырёхфутовая гремучая змея, как спущенная пружина, взвилась перед мордой жеребёнка, и нога, которая готова была шагнуть вперёд, шагнула назад. Этот шаг спас дымку. Кугуор ожидал, что его жертва в тот миг, как он прыгнет, кинется в сторону. Он так и рассчитал свой прыжок. Но змея загремела не к стати, и дым каравонулся прочь мгновением раньше и не в ту сторону, куда должен был броситься кугуар. Когти схватили прядь гривы и ничего больше. Кугуар изогнулся в воздухе, чтобы долететь до загривка лошади, но и это не помогло. Он ударился о твёрдую землю. Дымка не оглянулся, не посмотрел, что за когтистая тень над ним пролетела. Он метнулся в сторону при звуке трещотки и поднёсся изо всех сил. Покатость склона ускорила его бег. В одном мгновении он напрямик пересёк расстояние между опасной тропой и тропой, по которой бежала его мать и табун. Он с разбега ударился в табун. Табун по его испугу увидел, что что-то неладное. И бросился в бегство, как будто сам дьявол гнался за ним по пятам. На дьявол, если это название не слишком мягко для горного льва, не стал преследовать дымку. Кугур знал, что ему не угнаться за жеребёнком и не думал даже о том, чтобы помериться с ним силами в беге. Он только хлестал себя длинным хвостом и явно был взбешён тем, что упустил откормленного стрегуна. С этого дня дымка не подступался к высоким скалам, если только не видел их верхушки. Обходил сосны с толстыми ветвями внизу и другие места, где мог притаиться, откуда мог спрыгнуть кугуар. Молодому коню всё реже приходило желание отделяться от табуна. Его любопытство уменьшилось, до да к тому же он успел познакомиться почти со всеми обитателями прерии. Все реже и реже встречал он на своем пути непонятное и незнакомое. И скоро дымке стало казаться, что нет на свете такого, чего бы он не видал. Он был в том возрасте, когда жеребята становятся хитры и назойливы, и проказом его не было конца. Старые лошади увидели, что нет на него угомону, и начали брыкать сего, почем не попало. Он вырос уже и мог сносить тумаки. До самого конца лета все лошади сажали ему шишки на ребра, стараясь указать ему, где его место. Но это было нелегкое дело, и Дымка не бросил своих штук и к зиме. Он был не сносен всю зиму, и хотя ни одна из лошадей не позволила бы ему выхватить у нее из-под носа вырутый из-под снега пычок травы, он допекал их тем, что прикидывался, будто выхватит. А когда они ударяли его копытом и промахивались, разбугник убегал с таким видом, будто ему и на самом деле удалось урвать клочок. Потом пришёл день, когда чужая лошадь показалась на горизонте и пристала к табуну. Когда чужая лошадь приходит в незнакомый табун, она поначалу всегда робеет. Дымково воспользовался этим, чтобы показать, что есть хоть кто-нибудь над кем он может избываться. Он гонял и гонял чужака, щупал его за круп, пока не довел старую лошадь до белого коления. Несколько дней не давал он ей житья, пока эта лошадь не обернулась и не бросилась на него. Драки не было, потому что дымка дал тягу, испарился и не козл носа, пока та не остыла. С той поры дымка держался от нее в отдалении. Так шла зима. Дымке доставалось на орехи за каждую проделку. Он понемногу взял это в толк и избавил назойливости и упрямства. Но настала весна. Потом другие времена года. Жара и холод сменяли друг друга. Дымке исполнилось три года, и только к этому времени он окончательно усвоил, как должна вести себя порядочная лошадь. Третий год своей жизни Дымка начал счастливо. Весенние дожди были теплей, чем обычно. Зеленая трава отрастала в день на два пальца, успевая за Дымкиным аппетитом. Вот почему, когда Дымка скинул свою лохматую зимнюю шубу, он был глаже, чем когда бы то ни было, будто туго обтянут был чудесным пепельным шелком. У всякого ковбоя ёкнуло бы сердце при виде того, что, как с высоко поднятой головой он несётся по прерии. Но в табуне никому было им любоваться. Его мать и другие лошади относились к нему так же, как если бы он был простым заурядным трёхлетком. Им хотелось одного: чтобы он поменьше озорничал и чтобы меньше нужно было учить его у муразаму, потому что дымка вырос в такого крепыша и сорви голову. что учить его стало незавидным делом. Воспитание его продолжалось до сих пор, пока кто-нибудь ещё осмеливался поднять на него вразумляющие копыта. Но таких смельчаков становилось всё меньше и меньше. И после многих столкновений пришло время, когда во всём табуне остались только две лошади, с которыми он не спорил. Его мать и старый гнедой Когда Дымка почувствовал своё превосходство и исполнился гордости, хорошо, что к этому времени он поумнел, стал спокойней и перестал буянить, иначе натворил бы бед. Но сейчас он готов был оставить других в покое, если только они не задевали его. Мало помалу лошади убедились, что Дымка стал взрослым, сознательным же ребёнком. Никто больше не пытался вразумлять его, и если порой и случалось ему показать свою молодую прыть и выкинуть какую-нибудь штуку, все готовы были простить ему это. Конечно, Дымка был достаточно хитер, чтобы в этих случаях держаться подальше от матери и от Гнедова. Мир воцарился в табуне. Всякая лошадь знала своё место. Дото было мирно протекала жизнь, что Дымкин начинал надыдать покой. Он устал от него и от ничего делать принялся допекать гнедово. Но тут произошло событие, которое в дребезги разбило сонный покой. Случилось это, когда табун, растянувшись вереницей, шёл к водопою. Дымкина мать, как всегда, была впереди. Она первая обогнула выступ скалы и очутилась в нескольких ярдах от большого вороного жеребца. Тут и дымка увидел его. Он захрапел и понял, что миру пришел конец. Гордо выступал вороной, высоко вскидывая ноги, гривая хвост по ветру, а его табун замер в отдаленье, выжидая, что будет. Молодые лошади заволновались. Белки их глаз заблестели, когда их вожак сделал несколько шагов к новому табуну, остановился, изогнул дугой могучую шею и навострил уши. Не первый раз жеребец встречался с чужими табунами и научился подходить к ним с осторожностью, потому что случалось ему поворачивать спять куда поспешнее, чем он шел к ним навстречу. Он знал по собственной шкуре. Прежде чем ворваться в чужой табун и подойти к кобылам, нужно посмотреть, какой в табуне вожак. Дымка не шевелился, и так как жеребец всё стоял на месте и не собираясь, видимо, двинуться вперёд, он обеспокоился. Он подумал, что жеребец, как стоит, так и будет стоять и не тронется с места. Он сильно ошибался, но где ему было знать больше? В старые днидой понимал, в чём дело. И если бы Дымка взглянул теперь на него, он увидел бы, что тот отошёл к дальнему краю табуна, решив держаться в стороне. Вороной жеребец шагнул вперёд и снова замер. Дымка подошёл ближе к матери, коснулся носом её ноздрей. Мать фыркнула, и в ту же минуту Дымка бросился на жеребца. верный мимо него потому что копыта передних ног и оскаленные зубы не попали по цели дымка не знал ещё как умеет вести бой жеребец и не мог понять как это он ударил бы по пустому месту когда только что перед ним стоял враг ещё больше озадачило его что жеребец не встретил его грудью когда он ринулся на него а просто уступил ему дорогу прижал уши к голове и двинулся к табуну как ни в чём не бывало Будда и не заметил дымку. Есть ничем словами обозвал он его молокососом. Быстрый удар в рёбра и дымка покатился к уборям. Этот лёгкий взмах копыт сразу показал дымке, чего нужно ждать от врага, если дело дойдёт и до настоящей драки. Дымка смочился и не знал, броситься ли ему снова в бой или снести обиду и ждать, пока представится случай отомстить. Между тем вороной жеребец убедился, что ему некого бояться в этом табуне, опустив голову к земле, откинув назад уши, он принялся отделять молодняк и изгонять кобыл к своему табуну. Это была нелёгкая задача, потому что никому из молодых жеребцов не хотелось прощаться с родным табуном, и они возвращались к нему снова и снова. Старый гнедой конь, всё время стоявший в сторонке, отказался оставить кабыл и не отступил перед вороным жеребцом. Не прошло и мгновения, чёрные и гнедые ширсти полетели по ветру. Удары копыт посыпались чаще полемётных выстрелов. Эти удары звучали глухо, потому что не попадали по костям и мясу, и промахи были редки. Наконец, в облаке пыли показалась гнедая полоса, За ней чёрные. Они ускокали прочь от стада, и вскоре вороной силач вернулся назад, уверенно и гордо помахивая головой. Ещё одну лошадь надо было прогнать прочь. Мы шестого трёх редко дымку. Пока жеребец дрался с гнедым, дымка вернулся в табун, стал возле матери и следил за битвой. В его глазах был блеск По нему видно было, что он готов принять бой, если это необходимо, что он не уступит, пока его не заставят уступить. Жеребец увидал его в табуне и понял, что голосом или взглядом его не прогонишь. Он сразу пустился к нему, и Дымка встретил его на полдороги. Это была короткая и жестокая стычка. Дымке удалось отпустить несколько жестоких тяжелых ударов, ударов, которые вышибли бы дух из всякой лошади и наверняка свалили бы её на землю. Но жеребец не был обыкновенной лошадью. Удары только слегка встряхнули его и разъярили ещё сильнее. Он выиграл слишком много схваток, чтобы позволить трёхлитке остановиться поперёк дороги. Его черёд пришёл, когда дымка повернулся, чтобы брыкнуть его задними ногами. Жеребец был крупнее дымки, И когда тот вскинул задом, он только встал на дыбы, чтобы копыта не достали его, скакнул в сторону и вцепился зубами Дымки в загривок. Когда дым рванулся прочь из зубы жеремца лезли, но ли в них остался клубок его шелковистой шкуры. Дымка взревел, ударил задом ещё раз, потом увернулся и поднялся над жеремцом. Но в ту же минуту и тот обернулся, и грохнул обоими задними копытами в ребра дымки. Дымка был оглушен. Его зрение помутилось. И, может быть, только инстинкт указал ему на черную тень, которая повернулась и теперь не слазь на него. Во всяком случае, он бросился прочь, и всю силу, какая у него оставалась, напряг, чтобы увеличить расстояние между собой и черным чертом. Сто ногим казался теперь Дымке жеребец. Это была гонка не на жизнь, а на смерть, и Дымка скакал как никогда в жизни. Когда он остановился в изнеможении, готовый к последней схватке, преследователь его был далеко и спешил назад к своим копытом. Следующие дни были пусты для Дымки. Он заключил союз со старым Гнедым, и они бродили вдвоём, как потерянные. Они покрыли большое пространство, оставили позади себя немало сочных лугов и тенистых мест. Привычными путями они поднимались вверх по каньонам, переваливали через отроги, взбираясь на старые летние пастбища Дымкиной матери и всего табуна. Приходилось им натыкаться на другие косяки, Но в каждом из них был свой властелин с диким взглядом и тяжелыми челюстями. Встречались они в своих блужданиях и с молодыми конями, выгнанными из табунов. Короткое «здравствуйте и прощайте» и всякий ушел дальше своим путем. Так скучно и однообразно тянулось в Риме, пока не случилось важное событие. Дымка из старой гнедой наткнулись на маленький табун кобыл и жеребят. Старый гнедой осмотрел жеребца, который вёл табун. И когда рыжий молодой жеребец направился к ним, полный гордости и веры в свои силы, старый гнедой понял, в чём его слабое место. Этим слабым местом была молодость. Она сквозила в каждом его движении, во всей повадке коня. Старый гнидой знал по опыту, что молодость и глупость неразлучны, и понял, что молодому и глупому не устоять против него старика. Молодой жеребец перенёс на своём веку немного битв, это видно было с первого взгляда. Старик не повернул вспять, как делал прежде. Он упёрся в землю и стал ждать жеребца. Дымка последовал его примеру. Трое коснулись друг друга ноздрями и круто выгнули шеи. Послышалось фыркнье, взмёт и удар. Молодой жеребец начал дело. Дымка получил удар, который сшиб его с ног. И между тем старый гнедой настик вожака, и схватка завязалась. Удары и укусы были горячи с обеих сторон. Рыжий жеребец дрался прекрасно, бойцы не уступали друг другу. Борьба могла затянуться, если бы не дымка. Когда рыжий завертелся, чтобы брыкнуть задними ногами Гнедува, он очетился в двух шагах от дымки, и тут началась двойная атака. Жеребец почувствовал тяжёлые удары копыт и зубы рвущие его с обоих боков. Он увидел вдруг, сразу увидел, что ему надо выбраться из боя, бежать, если он хочет спасти свою шкуру. Жеребец подобрался, прыгнул подальше от злобных копыт и зубов и помчался прочь, что было силы, преследуемый своими соперниками. К концу дня, когда солнце перевалило за синие хребты, дымка и вотварищ увидали на фоне неба одинокий силуэт лошади. Рыжий жеребец плюлся за ними следом. Он шёл за ними и за табуном, который они отбили у него в течение 3 дней. и однажды снова бросился в бой, чтобы отвоевать потерянное. Но он ничего не отвоевал и только оставил в схватке несколько клочьев шерсти. Дымка и старый Гнедой задали ему такую же трюпку, какой угостил их недавно другой жеребец. Следующие дни были тихим праздником для Гнедова, и Дымка тоже был доволен судьбой. Он понемногу привыкал к разлуке с матерью, С новыми молодыми кобылами и жеребятами легче забывали старые друзья. Все лето паслись они с маленьким табуном кобыл и жеребят в горах. Жеребята порою поднимали возню и доставалось тут всегда гнедому и дымке. Старшие лошади резвились с жеребятами наравне. И если бы кто-нибудь посмотрел, как они щиплют друг друга и носят со сломя голову на перегонки... Он изумился к этому, с какой заботливостью дымка из старой гнедой уступает же ребятам победу во всех этих играх. Лето прошло. Трава побурела. Листья осины кучами легли по берегам потоков. Наступила осень. Табун с каждым днём теперь пасся ниже и ниже, пока не достиг подножия холмов. Здесь дымка занял место вожака и повёл табун к зимним квартам, куда мать водила его на первом году жизни. Старый гнедой шёл за ним, поглядывая назад через плечо, пока не заметил, что кобылы и жеребята отстали от них и пошли по другой тропе. Гнедой остановился, посмотрел, как дымка бежит прямо вперёд и опять оглянулся на кобыл. Он не сразу решился И целил ему за товарищем или повернуть к табуну. Ему хотелось быть с дымкой, и в то же время маленькие же ребята были дороги его старому сердцу. В это время от табуна отделился стрегунок и звонко заржал, обернувшись в его сторону. Это ржание вывело из нерешительности гнедова, он заржал в ответ и повернул к кобылам и жеребятам. Дымка скакал вперёд, не оглядываясь. И вот и налог старым зимним квартирам, может быть, им казалось, что там он снова встретится с матерью. Во всяком случае, он ни разу не глянул назад, бежит ли за ним табун, а когда спохватился, табун уже скрылся из вида. В дымка остановился. Он посмотрел на далёкие родные холмы, которые манили и влекли его к себе, потом высоко вскинул голову и заржал. Из далека отданься до него ответ. Это откликался его товарищ старый гнедой. Дымка снова громко заржал и понёсся догонять табун. Он почувствовал, что не так уж важно, где, на каких отрогах проведёт он зиму, несколькими хребтами к северу или к югу от мест, где он вырос. Это было теперь безразлично. Он был уже взрослый лошадью. Старая кобыла вела весь табон, и дымка следовал за ней бок о бок с гнедым. Маленький же ребёнок пощипывал его за круп. Всё было хорошо на свете. Уилл Джеймс. Дымка. Глава 4. Плем и верёвка. В эту зиму снега были глубоки, до травы было трудно добраться, и маленький табун, который бродил по низким холмам, разбросанным по прерии, должен был много упорно работать копытами, чтобы достать хоть самую малость еды. Стада рогатых оската тянулись по следам лошадей, выискивая желтые стебли сухой травы, которую те отрыли из-под снега и бросили. В эту зиму нельзя было купить сена, и пастухам ничего не оставалось, как морить скот голодом. Осенью скот был в прекрасном состоянии, но когда повалили снега, закружились и замели корм, жир под кожей быков и коров растаял, и рюбры все сильней и сильней стали проступать сквозь длинную зимнюю шерсть. Потом завыли бураны, и скоро Как не выбивались из сил пастухи, то здесь то там стали появляться снеговые бугры. Под снеговыми буграми лежали тела павших животных. Иные были обглоданы свервятниками. Койотам пришла масленица. А что хуже, однажды на горизонте показались три больших серых волка. Дымка и Старый Гнедой увидали их первыми. Они навострили уши в сторону разбойников, когда те подошли поближе и остановились, осматривая табун. Дымка никогда не видывал волка, но Старый Гнедой навидался их в сласть. Шрамы на его шкуре говорили о прошлых встречах. Он громко захрапел, увидавши три серые тени, И поэтому храб подым компонил, что волки не чита, а якотам, которых гонял он бывало ещё годовичком. Его подмывало всё же задать им гонку, и только поведение Гнедува удерживало его в табуне. Ослабевший, подыхающий скот: "Воть зачем появились на пастбище волки?" Конечно, они справились бы со здоровым животным не хуже, чем со слабым. Но именно запах падали, разносившийся далеко по Апририи, позаволновал их сердца и потянул на разведку. Ниже их достоинства было коснуться заметенных снегом остовов. Это были старые волки, искушенные в деле убийства. Им годилось только свежее мясо. Но сейчас еще было светло, а в их обычае было ждать с убийством до ночи. они взыль в сторону понюхали снег и воздух, чтобы убедиться, свободно ли поле действий. Ещё раз обмерили взглядом окрестность и потресоли прочь. Старые же вадзёры они недалеко оббегали остовы боевых капканов, стальные клешни знакомы были их лапам. На шкурах повыстеганы полями были рубцы, а один из них хранил под шкурой свинец, которым издалека угостил его ковбой из своей дальнобойной винтовки. Старый Гнедуй знал волчьи повадки. Он бросил откапывать из-под снега траву и всё внимание своё устремил на отроги, кольцом окружавшие табун. Его очень встревожило то, как волки приметили табун и скрылись. Гнедуму сразу стало тесно в котловине. Врагу легко было сюда подобраться незримым и застигнуть добычу в расплох. Старые кобылы тоже выказывали беспокойство. Дымка настороженно поводил ушами, и когда Гнедуй стал во главе табуна и повёл его вон из котловины на открытый простор, даже маленькие же ребята прижались к бокам матерей, испуганно поблёскивая белками глаз. Встала большая луна и залила светом тропинку, пробитую в обледеневшем снегу. В воздухе было тихо, всё живое застыло, не шевелясь, чтоб не тревожить вокруг себя воздух. Лёгкое движение воздуха при таком морозе костинило члены, замораживало кровь. Дымка, гнидой и остальные лошади стояли на холме, с которого далеко было видно вокруг. Они стояли неподвижно, будто окаменели или замёрзли, только порой повернётся ухо, о главя далёкий или близкий звук. Яп-яп! Раздался крик каюта, другой ответил ему и скоро они наполнили воздух своим пением. Эхо их голосов ещё не замерло, когда протяжный угрём егой волка разорвал тишину. Маленький табун не моргнул и глазом при крике койотов. Но теперь все подняли головы, запридали ушами, гнедой захрапел, захрапели другие. Табун всполошился. Дымка вырвалась в сторону и тотчас свернулся обратно. Потом, прижавшись как можно теснее друг к другу, лошади двинулись вперёд. Они двигались точно тени. И точно те не скользили за ними три серые фигуры. Старый гнедой охранял табун стеля. Он и первый заметил волков, и долгий с присвистом храп его сорвал лошадей с места. Табор ринулся в бешеной скачку, уставкой которой была жизнь. Холодный воздух рвался о груди, облаком повис снега, взбитый копытами обезумевших лошадей. По сугробам и ямам неслись они напрямик вдоль подошвы хребта к просторной равнине. Дымка скакал вместе с другими и держался почти в голове табуна. Потом борьба с глубоким снегом разогрела его кровь, и он и весь налился злобой. Что-то заворочилось в мозгу и замедлило его бег. Дымка понемногу стал отставать, скоро весь табун обогнал его. И он оказался в самом хвосте. Он хотел посмотреть, что за опасность несут с собой волки, опасность, от которой табун бежит как от огня. Последним обогнал дымку старой гнедой. Он бежал медленно подгнять двух маленьких жеребят, чтобы они не слишком отставали. Скачка по глубокому снегу, да ещё с той скоростью, с какой нёсся табун, давала о себе знать. Историку немалых трудов стоило заставлять бежать малышей. Волки понемногу настигли Табон и перешли бы уже в наступление, если б не дымка. Он пад стал, и это ввело волков в заблуждение. Они решили, что мышастый сдаёт и вот-вот остановится. Дымка рад был бы встретить врагов и вышибить из них душу. Но когда звери метнулись к нему, он передумал и бросился прочь, чтобы на бегу присмотреться к вражьей ухватке. Вскинув голову и подняв хвост, он несся в сторону и повел волков прочь от табуна. Они считали его уже своей жертвой, но чем дальше шла гонка, тем яснее им становилось, что у жеребца остались еще в запасе немалые силы. А у Дымки с временем пропала всякая охота ввязываться в драку с волками. Что-то грустное было в трёх голодных зверях, мычавшихся за ним по пятам. И Дымка всё время сохранял достаточную дистанцию между ними и собой. Волкам не давалось ни на шаг уменьшить это расстояние, и они мало-помалу убедились в том, что попусту тратят время. А он уводил их прочь от табуна. Всё дальше и дальше. Похоже было на то, что добыча и вовсе уходит от них. Скачка, которую затеял дымкой для табуна, была передышкой, в особенности для жеребят. Они могли замедлить немного бег и перевести дух. Когда волки бросили гнаться за дымкой и снова повернули к табуну, жеребята со свежими силами олеппётывали от жадных зубов. Увидавши, что волки оставили его, Дымка подскокал назад к табуну. Догнать табун было теперь нелёгким делом, но дымка не даром был дымкой. Долгая трудная скачка была ему нипочём. Он поспел к своим как раз в ту минуту, когда волки кружились уже вокруг гнедоба, подбираясь к жеребятам, которых тот подгонял. На гнедоба волки не обратили внимания, они прошли мимо него. Он был слишком стар. в особенности по сравнению с лёгкой добычей с беззащитными же ребятами старый конь видел, как волки настигли табун и минуй его понеслись за жеребятам он не подумал пуститься прочь и бросить жеребят он решил защитить их иначе матери жеребят могли подумать, что каждый заботится только о себе и началась бы паническая скачка ради спасения собственной шкуры гнидой знал волков Он знал, что они всё-таки следят за ним, поэтому, когда они мимо его догоняли же ребят, он вроде бы уступил трём волкам дорогу. Но в тот миг, когда первый волк прыгнул, чтобы вцепиться в задние ноги одного из малышей, старый гнедой сорвался с места и рискуя собственной жизнью, бросился в бой. Волки не ожидали этого. Они забыли и думать о нем, и все внимание свое устремили на добычу. Для них было большой неожиданностью, когда огромный гнедой с тыла ударил на второго волка и швырнул его в снег, торопясь к вожаку. Могучая копыта опустилась как раз в ту минуту, когда вожак обернулся навстречу гнедому. Копыта коснулась нижней его челюсти, и челюсть бессильно повисла неподвижным привеском. Когда старый гнедой обернулся к другим волкам, клычья серой ширистости торчали у него в зубах. Вот тут-то и появился дымка. Он кинулся прямо в свалку, и когда второй волк, выбравшись из сугроба, приготовился к схватке, которая должна была стоить жизни гнедому, дымка с быстротой молнии выбросил ногу в бок. Копыто врезалось в переднюю лапу волка у самого тела. и отшибла ее прочь точно острым заступом. К полудню завыла метель, и табун встретил ее на полдороге к своей котловине, к убежищу, покинутому в грозную минуту. Ночью послышался вой одинокого волка, и с юга донесся ответный вой, протяжный, злой и угрюмый. Дымка захрапел. Но Гнедой только приподнял голову и повел ушами. Он знал волков и знал, что в эту ночь они не вернутся назад. Буран кружился весь день. Он засыпал овраги глубокими сугробами, потом ветер улегся и снег повалил лениво и медленно. Бугры над остовами павших боков стали выше, и к ним прибавился новый. Большой серый волк лежал под этим бугром. Причиной его смерти была раздробленная челюсть. Месяца два-три спустя ковбой заорканил трёхногого волка и осматривая место, на котором не хватало ноги, сказал: "Шут его знает, какая поле так чисто отбрила ему лапу". Долгая тягучая зима казалась не будет конца. Снег был глубок, и хотя солнце карабкалось в гору и все дольше стояло в небе, незаметно было, чтобы пребывало тепло. Лошадям приходилось не сладко. Корм добывать из-под снега становилось трудней с каждым днем. Они теряли в весе и в силе. От прежнего лоска не осталось и следа. Все кости были наружу. Потом стало теплее. Сугробы осели. И по солнечным склонам холмов потекли ручейки. Медленно из-под снега стали выбиваться сухие былинки. Казалось, не дни прошли, а недели, прежде чем обнажилась атава. Ещё немного, и зелёные стебли свежей травы пробились сквозь боры войлок. Зима и её опасности остались позади. Прерия из белой стала бурой, потом Зазеленело. Зимняя шерсть полезла клоками, глаза лошади заблестели, и скоро рюбры их исчезли под слоем жира и под гладкой шкурой. Новые игривые жеребята появились в табуне, а когда табун выбрался в открытую прерию, он встретил целые с белыми блестевшими на солнце мордами. Дымки всё было впрок. Каждая жилка его играла здоровьем. И когда он со старым гнедым, к которому, казалось, снова вернулась молодость на силосся по простуру, оберегая же ребят, это было красиво, как красиво всякая настоящая жизнь. Месяцы мирно текли, и табун бродил по прерии, не сколько не заботись о том, где застанет его рассвет. Высокий зелёный корм был повсюду, его было вволю. Быстрые горные потоки замедляли свой бег по долинам и приносили влагу то полям, достигавшим неба, и ронявшим прохладную тень. Скорее по привычке, чем из-за жары, табун однажды направился к подножию холмов, а потом поднялся и выше в горы. Может быть, в горах свежел воздух, может быть, лошадям нужна была переменна кормов, А может быть, слишком часто на открытых равнинах встречались всадники, и от этого им было неспокойно. Но от всадников скрыться было нелегко. И как-то добрых полчаса держался в полумилетних верховой с биноклем в руках, осматривая табун, который бродил по крутому склону, немало не подозревая, что с него кто-то не сводит глаз. Этот всадник заметил молодого красавца мужестой масти и, увидев его, присвистнул от изумления. Он подъехал немного ближе и снова посмотрел на лошадь. Подъехал бы ещё ближе, если бы не боялся потревожить табун. К тому же ему нужно было только узнать, куда направляется этот табун, а там он мог отыскать мужество лошадь, когда пожелает. Дымки исполнилось 4 года. шёл пятый. Это был возраст, когда обычные лошади загоняют в корыль и объезжают под седло или под упряжку для работы на ранчо или для продажи на ферме. Молодая лошадь натешилась волей, и теперь время пришло ей поработать. Узнать об этом довелось Дымки вдруг, неожиданно и гаднно. Долгоногий сатник на долгоногом коне показался на склоне над табуном. Огромное расстояние было покрыто корытом в короткий срок. Всадник загнал лошадей вниз на равнину, а там в широкие крылья караля. Дымка вдруг увидел, что он в загородке и выхода нет. Большие ворота караля закрылись, и всюду кругом были толстые деревянные брусья. В другой загородке, примыкавшей к той, в которую попал Дымка, были другие лошади. все примерно его возраста и роста. Дверь в ту загородку открылась, и тот же долговязый всадник, что прежде днюся за ними отбил дымку от табуна и загнал его к сверстникам. Дверь снова была заперта, и дымка, просунувши голову между кульев, увидел, как долговязы растворил тяжёлые створки ворот и выпустил на волю табун. Старая кобыла повела табун широкой рысью прямо в ту сторону, откуда их пригнали. Дымко увидел, как поспешают маленькие жеребята и как рядом с ними тащится старая гнедой. И гнедой, и другие оставляли дымку среди чужих лошадей в высоком карале. А в двух шагах от него стоял человек, который для Дымки был в 10 раз хуже всякого волка. Он заржал, Этот звук заставил Гнедову остановиться, оглянуться и заржать в ответ. Старая лошадь постояла немного, как бы в ожидании, но скоро двинулась снова и догнала Табон. Гнедой знал людей. Ни одного человека нашего он на своей спине. Свобода была возвращена ему за то, что он хорошо потрудился. Он понимал, что дымку нечего ждать. Дымка смотрел, как в облаке пыли исчезает табун, как лошади скрываются из глаз. Если б не Брусье, как быстро он мог бы догнать их. Но тяжёлые ворота скрипнули, и ковбой с матком верёвок в руках вошёл в караль. Дымка при виде человека захропел и ринулся в противоположный конец караля. Крупом упёршись в Брусье, весь трепеща, Он смотрел на того, кого считал своим злейшим врагом. Этот страх заставил Дымку перенести много страданий, которых ему не пришлось бы испытать, знай он только, что человек в этот миг смотрел на него с восторгом, изумляясь его совершенству. Но дикий конь не мог знать этого, и каждое слово человека звучало для него точно рычание рвущего мяса зверя. И каждый шаг его был шагом к жертве, и дымка был жертвой. Ковбой понимал его чувства. Он вырос на спинах дичков, он зарабатывал хлеб, укращая их и делая из них верховых лошадей. Ловя глазами каждое движение дичка, он улыбался из-под широкополой шляпы. Улыбался потому, что видел, что этот дичок создан для седла, а не для упряжки. не для работы на фермах. Ему радостно было при мысли, что он первый коснется прекрасной шерсти. Рассматривая дымку и выпрастывая петлю, он понял, не жаль никаких трудов ради того, чтобы сделать этого дичка своим другом. Когда петля была готова, он подошел к молодому коню. Дымка смотрел, как приближается человек, и по всему было видно, что лошадь захотел бы просто исчезнуть с лица земли. Другие лошади бросились в рассыпную от человека, и дымка вместе с ними метнулся к другому концу кораля. На бегу он услышал свист веревки, и что-то похожее на змею обвелось вокруг обеих его передних ног. Когда он прянул воздух, чтобы вырваться, передние ноги были выдернуты из-под него. Он описал в воздухе дугу и в растяжку боком шлепнулся наземь. Едва коснувшись земли, он рванулся, чтобы вскочить. Снова и снова пытался вскочить он на ноги. И когда ковбой заговорил, с ним дымка бросил в его сторону неистовый взгляд и захрапел. "Да лежи ты спокойно", сказал ковбой. "Я не собираюсь сдирать с тебя твою славную шкурку". Дымка лежал. Ничего другого ему не оставалось, потому что у него уже были связаны вместе все четыре ноги. Он лежал без помощи, на тяжелу дыша. Его мозг уже не работал, и сердце готово было выскочить. Ни кугуар, ни медведь не смогли бы свалить его так легко. Он мог бы с ними бороться. Но здесь он сразу лишен был всех своих сил. И тайна человеческой мущи исполнила его страхом. страхом какого не почувствовал бон и перед тысячу медведей и кугаров и волков смутно видел он как ковбой склонился над ним колено прикоснулось к его шее и мускулы всей шеи затрепетали как если бы впились в них зубы змеи рука дотронулась до его уха другая до лба это не было больно но если бы боль и была дымка бы её не почувствовал Скоро уздечка была надеты на его голову. Он почувствовал сырмятный намордник, сомкнувший ему челюсти и аркан на шее. Всё это время человек издавал тихие звуки, в которых не было почему-то угрозы. Он разговаривал с Дымкой. Ковбой погладил его по лбу, потом встал и подошёл к ногам лошади. Дымка почувствовал, что такие верёвки ослабли. Многие вы были свободны, но ум был затуманен, и он продолжал лежать. Человек потянул за уздечку. "Ну, ну, вставай", сказал ковбой, и дым качнулся. Он вскочил, брокаясь, взлетая над дыбы и хропя. Его ноги были свободны, он мог ими действовать. И в эти движения он вложил всю, какая была у него сила, и всё желание вырваться от кафбуи, который держал его на длинной верёвке. Говорят об особом искусстве рыболова, который тамит огромную рыбину в воде, подводя её к берегу. Но это искусство ничто по сравнению с тем мастерством, с каким ковбой в полтора ста фунтов весом удерживал на месте дикого зверя в тысячу с лишком фунтов. Впившись ногами в землю, он удерживал лошадь. Это было ему не впервой. И почти все лошади боролись с ним так, как боролся сейчас Дымка. Глаза молодого коня запылали, когда он увидел, что и без пут ему не вырваться, не стряхнуть двуногого врага. хропя и воюя с верёвкой, которая крепко ухватила его за голову и за шею, он начал уставать. А потом пришло время, когда ковбой уже тихо стоял на месте, а в нескольких ярдах от него, широко расставив ноги, стоял дымка, и пот каплями стекал по его лоснящейся коже. Так он стоял и смотрел, как ковбой пятился назад, пропуская верёвку между руками. Он смотрел, как тот открыл ворота, взял под усцы верховую лошадь и вскочил в седло. 30 футов верёвки было теперь между ними и всадником, и когда всадник въехал внутрь карали и верёвка дrugнула, дымка сорвалась с места, и тряся головой, будто старался сбросить уздечку, пустился прямо к открытым воротам. Но едва очутился он за ними, как сразу осёкся. Он не знал, что верёвка в силах остановить его бег. Ворота закрылись за дымкой и всетниками, верёвка ослабла, и дымка снова понесла вперёд. Он чувствовал, что верёвка по-прежнему на нём, но теперь она не сдерживала его бега. Пересохшее русло ручья, заросшее высокой зелёной травой, проходило мимо караля, и дымка направился туда. Ему всё равно было куда бежать. Лишь бы он мог сохранять расстояние между собой и всадником. Но бежать ему пришлось недолго. Снова веревка натянулась, туже и туже. Он должен был остановиться. Всадник спрыгнул с лошади и привязал конец веревки к бревну. «Ну, друг мой», — сказал ковбой любой из дымкой, — «не трепли понапрасну веревку». Чем меньше будешь обижать её ты, тем меньше она тебя. С этими словами Онов вскочил в седло и уехал к каралю, где много дичков ожидало ещё той науки, которую получил уже Дымка. Эта длинная мягкая верёвка и это бревно Дымки дали первый урок послушания человеку. Чем он больше боролся с верёвкой и старался уйти от неё, Симе Тверже он понимал, что всякая борьба бесполезна. Эта верёвка верно служила человеку и отбрасывала дымку назад всякий раз, когда он достигал её конца. Она лишила мощи его шею, и скоро он окончательно сдался, убедившись в своём бессилии. Бревнок, к которому была привязана верёвка, также делало своё дело. Оно было достаточно тяжело, чтобы сдерживать лошадь, и хотя дымка тащил его за собой, далеко с ним уйти он не мог. Дымка понял. Пришёл конец всему, что он любил на свободе. Тенистые лощины, чистые ключи, негледные пастбища всё было у него отнято. Он не знал, что ждёт его дальше. Он знал одно: Вот он в русле пересохшего ручья у караля и не может уйти отсюда.